Глава шестнадцатая. В колодец. Магические войны должны вести с по формальным правилам, которые запечатлены в дотошно разработанном договоре. Под ним подписались буквально все существующие на свете анклавы. Однако, если нарушение сулит безоговорочную победу, про эти правила легко забывают. Но некоторые правила нельзя не соблюдать. Например. Никто не сражается за территорию. Если нападаешь на чужой анклав, не надейся его захватить, даже перебив всех обитателей. Обязательно напоришься на заклянание мести. Таким образом, единственная разумная цель атаки на чужой анклав полностью его разрушить и сбросить в пустоту. Но ну, а если ты не столько злобен, сколько практичен, попытайся по мере сил укрепить своё положение, а затем Зажать врага в угол и потребовать выкуп. Такой большой, что его уплата всерьёз ограничит противника в действиях. Ты можешь собрать команду из 17 мастеров, которые расположатся определённым образом в залах анклава. Можешь найти заклинателя, который возьмёт под контроль разум господина и заставит его совершить какой-нибудь самоубийственный манёвр. Можешь вылить внутрь неисчерпаемую бочку кислоты. или запустить армию механических термитов. В общем вариантов множество. Такие войны ведутся по большей части небольшими группами магов, которые осторожно ловируют в окрестностях анклавы, избегая встреч с зуриадами. Они пытаются найти лаз в анклав и запустить процесс, а защитники всячески им мешают. Но есть и менее упорядоченная тактика, которую можно обозначить как «а теперь деремся». Обычно количество боевых единиц в любом анклаве составляет от 100 до 200 человек максимум. Поэтому вражеский анклав можно ловко обессилить, если свести своих и чужих бойцов в одном месте и перебить как можно больше противников. Хотя, разумеется, противники постараются сделать то же самое. Война представляла очень неаккуратная и грязная. Нью-Йорк сдерживал масштаб конфликта, позволяя толпам туристов Играть роль регулятора. Невозможно устроить настоящую битву магов, если вокруг стоит толпа зуриадов, абсолютно уверенных, что твоё воспламеняющие заклинание просто фейерверк. Лизель сказала, что нью-йоркцы заставили лиссабонский анклав закрыть всю территорию музея и эвакуировать прилегающие улицы под предлогом утечки газа. Это позволило расставить вокруг десяток пожарных машин с бешено мигающими огнями и завывающими сиренами. Идеальные прикрытие для всех странных звуков. А значит, произойти могло практически что угодно. Это был призыв рысчих лить оружие и привести войска. Нью-Йорк, в общем, намекал, что притащит ядерную бомбу, и ни один человек, хотя бы немного влыстолюбивый, не хотел остаться за бортом. Когда мой самолёт приземлился, я вышла к багажной ленте вместе с волшебниками из 17 разных анклавов. Они в замешательстве смотрели друг на друга в ожидании такси, которое должно было отвезти их на поле боя. Во время войны никто не пользуется заклинаниями перемещения, во всяком случае для того, чтобы переправлять большие группы бойцов. Это не правило, а просто здравый смысл. Если ты прибегнешь к заклинанию транспортиции, а другая сторона нет, Ты все равно не начнешь схватку, пока не появится враг. И угадай, у кого останется больше маны, когда наконец завяжется бой? Мы с этими магами были не знакомы, и в отличие от них я не везла с собой багаж странные формы, в котором лежал запас смертоносных артефактов. Поэтому я, прошагав мимо, направилась к автобусу. Лизель тоже ехала в лес Сабон, но она встретилась с Селфи и другими лондонцами где-то посередине. Дубаицы и Пекинцы сообщили, что в следствии недавних событий предпочтут переждать. У лондонцев было хорошее оправдание, но, очевидно, Мартил все еще не желал уступать место господина и воспользовался этой возможностью, чтобы продержаться еще немножко. Даже не созвав совет, он заявил, что Лондон придет на помощь Нью-Йорку. Конечно, Мартил надеялся избавиться от сэра Ричарда или, по крайней мере, из значительного числа его сторонников. А Адхье и Лю тоже летели, и им предстояло провести в воздухе на пять часов больше, чем мне. Я пыталась их отговорить. Лю, невзирая на магическое исцеление, было совершенно не зачем перенапрягаться. А Адхье даже не состояла в анклаве. Мы едем не для того, чтобы сражаться, с раздражением сказала А Адхье. Они уже сидели в такси по пути в аэропорт. Мы едем, чтобы вместе с тобой? остановить войну. И что вы будете делать? поинтересовалась я. Мы обязательно тебе скажем, как только узнаем, что ты будешь делать, парировала Атхя и прервала разговор. А мне пришлось со всех ног нестись в аэропорт, чтобы успеть. Честно говоря, плана у меня не было. Если я попытаюсь остановить схватку, объявив, что это я обрушиваю анклавы в пустоту, мне мало кто поверит. Если, конечно, я не устрою что-нибудь эффектное, например, чудовищную бурю. Но в худшем случае анклавы объединятся в попытке уничтожить меня, а я мягко говоря, к этому не стремилась. Да, я действительно подумывала вызвать огонь на себя, а потом сбежать. Пусть гоняются за мной. Но это было бы только временное решение, если бы вообще сработало. Война назревала ещё до того, как анклавы начали валиться в пустоту. Я была лишь ближайшей целью, и своей цели я бы не достигла, потому что тогда победителем бы вышел Нью-Йорк. Поскольку я не полная Дора, перед отъездом я спросила у Дипти совета. Она положила руки мне на голову и негромко пропела благословение, а потом вздохнула и сказала: "Тень Афелии заслоняет всё остальное". Таким образом, Мой план заключался в том, чтобы раскрыть замыслы Офелии и остановить ее любой ценой. Достоинство этого плана главным образом была его простота. Гораздо сложней оказалось понять, как его воплотить. Диепти и другие родственницы увешали меня золотыми побрякушками, в частности массивными браслетами, в каждый из которых были вложены долгие часы со сосредоточенными медитацией. В них содержались любовь и силы семьи, моей семьи. И у меня каждый раз при этой мысли увлажнялись глаза. Они ничуть не напоминали разделители маны, соединённые с хранилищем безграничной силы, которые наверняка носили все сторонники Офелии. В этом был и плюс, и минус. Поскольку я не знала, что ещё можно сделать, я села на поезд в Синтру. Других магов там не было. Наверное, остальные добирались роскошным личным автомобилем, а то и вертолётом. До музея я дошла пешком, миновав скучающих охранников за урядов, которых наняли охранять внешний периметр. На сей раз пробраться в парк оказалось не трудно, поскольку за оцеплением не было никаких туристов, которые помешали бы мне просто пройти сквозь стену. Едва я успела просочиться внутрь, как в меня полетели четыре разных заклинания. Они не предназначались лично мне. Просто всем четырём магам очевидно велели сторожить периметр и пропускать только союзников, а в случае необходимости поднять тревогу. Они увидели, что лезет кто-то незнакомый, и дружно приняли одинаковое решение: сначала вырубить меня, а потом задавать вопросы. Там было довольно хитроумное заклинание радости, которое приводит жертву в такой восторг по поводу происходящего, что она ничего не хочет менять, а значит, просто стоит на месте. Но другой маг метнул столь же сильные заклинания и уныние, поэтому они взаимно уничтожились, бы попав в меня. Кто атакует, не глядя в разгар драки, всегда этим рискует. Два других заклинания были физического характера: одно душило противника, пока он не валился без сознания, и возобновлялось, как только он приходил в себя; второе, через точно отмеренные промежутки времени, перекрывало доступ крови к мозгу. Я перехватила все четыре заклинания и уже собиралась послать их обратно, но тут вспомнила слова Дипти. Ты дар, который принесли миру Арджуна, и твоя мать, что бы в тьме вспыхнул свет. И тогда я попыталась просто удержать чужие чары и вытянуть из них ману, чтобы впоследствии применить её для чего-нибудь другого. Как я поступила с заклинанием корректора в спортзале Шаламанчи. Получилось всё не так, как я думала. Я случайно столкнула четыре заклинания друг с другом, и они, сбившись с цели, разлетелись кусочками в разные стороны. Судя по звукам, доставив некоторые неудобства всем четырём магам. Но в процессе я действительно получила несколько капель маны, достаточно, чтобы убедиться, что решение не было в корне неверным. По крайней мере, оно помогло мне миновать первую линию стражи. Оказавшись в тёмном саду-лабиринте, я поняла, что не знаю, куда идти. В обычных обстоятельствах, когда магия сталкивается с заурядами, зауряды выигрывают с огромным отрывом. Накладывать чары в присутствии равнодушного неверия так трудно, что большинство волшебников даже не пытаются это делать. Но всё-таки сделать это можно, если вложить достаточно маны и не прерываться. Или если волшебников вокруг много. Я не твёрдо уверена, что магия существует. Поскольку поле боя было переполнено, мир начал меняться. Извилистые садовые дорожки, которые должны были создавать эффект дикой местности, целеустремлённо вытянулись, словно находились внутри анклава. От них то и дело отходили новые тропки, чтобы дать место пребывающим волшебникам, в изобилии швыряющим ману во все стороны. Деревья Вытягивали ветви, похожие на кактистые лапы, и манили необыкновенными плодами, предлагая остановиться и перекусить. Многочисленные статуи спустились с постаментов и вышли из ниш, чтобы присоединиться к драке. Прямо из земли росли странные артефакты, немыслимые конструкции, столь решительно отрицающие законы физики, что в обычной ситуации их было бы невозможно применить за пределами анклава. Если бы один единственный зауряд прямо сейчас проник в периметр, или если бы за кустом ночевал какой-нибудь бездомный бедолага, он бы решил, что попал в Зазеркалье. Я кралась дальше в поисках колодца, а ужасные беззвучные заклинания проносились над моей головой так быстро и густо, что большинство почти наверняка попадало не туда. Я волю поупражнялась в перехватывании злых намерений, не поучаствовав ни в одной стычке лично. Я ловила в воздухе убийства, увечья, агонию и складывала в воображаемый мешок, пока камни у меня на браслетах не засияли ярко-красным и кристалл на шее не наполнился. Казалось, я сейчас лопну, как перезревшая слива. К тому времени я поняла, что все мы попали под действие заклинания. каких-то чар бесконечного блуждания, которые не позволяли найти дорогу. Подозреваю, никто из волшебников никогда здесь не бывал. Ни один вменяемый маг не подойдёт так близко к дверям Шаломанчи, поэтому они не знали, что искать, кроме как очередного противника. А в саду их было полно. Но даже я, переполненная маны, никак не могла выбраться. Точнее, выбраться могла, но не могла войти. После того, как я заблудилась в лондонском анклаве, я уж постаралась подыскать хорошие путеводные заклинания и тщательно его заучить. Поскольку оно не должно было никого убить или изувечить, мне пришлось потрудиться, чтобы оно не вылетело из головы. Как только я его произнесла, то вновь оказалась у входа в парк, возле широко раскрытых ворот. В отдалении мигали огни пожарных машин, а сад у меня за спиной. Был охотен мраком и словно намекал, что лучше мне идти своей дорогой, если я не желаю драться. Я стиснула зубы, развернулась и бросилась обратно в сумятицу боя. Практически никто не обращал на меня внимания. Если видишь ёнового волшебника, который тихонько пытается проскочить по полю боя, не стоит с ним возиться. Это скорее всего недавний выпускник, который по недомыслию отстал от своих. Но члены анклавов уже заметили, что их смертоносные заклинания не достигают цели, и вражеские удары тоже не долетают. Маги громко спорили, не наложили ли нью-йоркцы или шанхайцы какое-нибудь сдерживающее заклинание на весь сад. Впрочем, в ответ они лишь еще больше разъярились. Прибывало все больше волшебников. И противники отчаянно пытались убить друг друга при помощи маны, которую скопили в своих анклавах. Я больше не могла её удерживать и начала превращать людей в камень. Каждый раз, когда кто-нибудь атаковал, я перехватывала заклинание, забирала ману и отправляла удар обратно. Скоро дорожки, по которым я бродила, были уставлены замысловатыми статуями. У меня было предовольно возможностей ими полюбоваться, потому что чёрт возьми, я никак не могла найти колодец. В прошлый раз, когда я бродила тут кругами под палящим солнцем в толпе туристов, мне по крайней мере никто нарочно не мешал. Я не понимала, как следует суть из защитных чар, поэтому не могла разобраться, на что они направлены. Сделав ещё один круг, Я в приливе гнева решила вернуться в самую удобную точку, то есть к воротам, и буквально оторвать весь сад от земли, обнажив подземные слои. Идея пугала и меня самого, но это было лучше бесконечного хождения кругами. И тут вдруг в темноте раздался знакомый мужской голос: "Эль. Голадриэль". Я к тому времени уже кипела, как вы, наверное, и догадываетесь. Поэтому даже не успев задуматься, резко повернулась на зов, исходивший из маленькой ниши, открывшейся сбоку одной из дорожек. Большинство бойцов укрылись в такие норки-убежища, укрепив их защитными заклинаниями и артефактами. Я не удосуживалась в них заглядывать, потому что просто могла перехватывать вылетающие наружу заклинания. Но эта норка открылась для меня очень любезно, поэтому я шагнула внутрь и обнаружила Хамисом вини, а с ним еще троих, включая двух человек, и одну прекрасную статую, которая медленно, но неуклонно трескалась и неумолчно испускала поток приглушенных звуков. Очевидно, ругательств, но суахили. Я никогда не изучал и суахили, но эмоции были вполне понятны. Ты что делаешь, ненормальное? Поинтересовался Хамис. Воплощенное обаяние. Ты зачем превращаешь всех подряд в камень? Лучше так, чем люди друг друга поубивают. Огрызнулась я. А ты что здесь делаешь? У Занзибара не больше пяти мест в шеломанче. Вряд ли с вас требуют уйму маны. Какая вам разница, останется школа или нет? Вы не в союзе, ни с Нью-Йорком, ни с Шанхаем. Он сделал раздраженный жест, явно поражаясь моей глупости. И жест вышел угрожающим, поскольку хамис. Держал массивное старое копье, которое никак не вязалось с его шикарным красным костюмом. Копье окружал слабо светящийся контур, словно на самом деле их было два. Сделанный из ржавого железа наконечник, казалось, был готов рассыпаться. И, конечно, копье только с первого взгляда казалось настоящим оружием. Хамис занимался алхимией. Я подозревала, что его копье работало символически. Позволяя ей ему издалека пронзать чужую защиту. Именно поэтому мы здесь. Именно поэтому мы все здесь. Что надеешься, кому-то понравится? Срокастически спросила я, а потом поняла, что он прав. Зиндзебар был одним из сонмом маленьких анклавов, не связанных долговременными контрактами. Они могли придержать свой вклад в Шаламанчу, и теперь у них появилось временное преимущество над средними анклавами, которые платили несообразно своим размерам. Временное преимущество, они хотели превратить в постоянное, использовав свои запасы в решающей битве. Они старались получше укрепить свою позицию на поле боя, ведь потом её можно будет предложить Нью-Йорку или Шанхаю, когда те возьмутся за дело всерьёз. Значит, вы пришли убивать? А что нам делать? заорал Хамис. Это ты и хотела уничтожить Шаламанчу и изменить мир. Теперь всё пойдёт по-другому. Что, предлагаешь постоять в сторонке и подождать, пока драка не закончится, и победитель не начнёт раздавать приказы? Если мы поучаствуем, у нас по крайней мере будет право голоса. Это верно. Конечно, Хамис, как обычно, не блистал деликатностью, но он был прав. Шаламанча оставалась яблоком раздора между анклавами. источником борьбы и споров на протяжении века. Но она ещё и обязывала к сотрудничеству. И мир действительно менялся теперь, когда она перестала быть соблазнительным пирогом, от которого члены анклавов любой ценой хотели отщепнуть кусочек. Для одних перемены были к лучшему, для других к худшему. Занзибарский анклав понял, что у него появился шанс выиграть себе пространство для манёвра. И не только занзибарцы, конечно. Вот почему снаружи казалось, что в саду бьются все против всех. Каждый анклав действовал за себя. Маленькие компании сражались здесь, пока основные силы выжидали и решали, кого из уцелевших подобрать. Никто не загонял нас в ловушку. Каждый мог в любой момент отправиться домой, но нельзя было зайти глубже, не продемонстрировав свои способности. и желание сделать всё, что потребуется, чтобы получить приглашение на суперэлитную вечеринку. Точно так же члены анклавов в Шиломанче подбирали себе союзников на выпуск среди выживших одиночек. Так, с мрачным пониманием сказала я. Значит, вы тут дерётесь за крохи со стола? Интересно, а вы знаете, что происходит внутри? Вы ведь знаете, что тут есть, нутро. Хамис грозно взглянул на меня. Признаю, говорила я с некоторым высокомерием, и проворчал: Мы знаем, что нью-йоркцы держат оборону у дверей школы. Шанхай и Джайпур готовятся к нападению, которое не начнётся, пока вы здесь не доведёте дело до конца, и они не решат, кого впустить в клуб, подхватила я. Но на вечеринку припёрлась я. Понятия не имею, что теперь будет, но чистоты и порядка не обещаю. Лучше берите свою статуэтку и валите. Да мой. Пожилой мужчина с ошрамами, которые он намеренно не стал сводить. Это означало, что он классный боец. Что ты недоверчиво сказал Хамису, указав подбородком сначала на меня, затем на статую. Не дожидаясь ответа, он щёлкнул кнутом, состоящим из ярко-алого света. Думаю, любому другому человеку эта штука нанесла бы серьёзный ущерб. По сути, Кнут напоминал то очаровательное заклинание, которое досталось мне в младшем классе. Оно могло обезглавить 100 человек сразу. Я перехватила бич рукой, позволила ему дважды обернуться вокруг запястья и послала обратно холодный сине-белый огонь. К счастью, Мак выпустил оружие прежде, чем заклинание его настигло. Я свернула бич тугим кольцом и отбросила в сторону. А затем покрыла ещё одним слоем камня превращённого в статую волшебника, который уже почти высвободил руку. Ругонь наконец затихла. Если хотите убивать друг друга в темноте и получать сдачи, пожалуйста, сказала я. Но если сунетесь ко мне, до утра будете выкалупываться из сплошного гранита. Хамис что-то сказал двум остальным, указывая на меня. Судя по жестам, он вряд ли рассыпался в комплиментах. Но демонстрация силы оказала своё воздействие. Третий член команды, немолодая женщина, некоторое время поспорила с покрытым шрамами напарником и, похоже, взяла верх. Она достала из-под накидки маленький чёрный мешочек с двумя ручками, накинула его на статую. Мешочек был размером с дамскую сумочку, но статуя скрылась под ним целиком. И протянула одну ручку напарнику. Другую она хотела дать Хамису, но тот что-то угрюмо ответил, и она кивнула. Когда его друзья исчезли вместе с мешком и статуей, Хамис повернулся ко мне и весьма нелюбезно произнёс: Короче, я с тобой. Нет, решительно сказала я. С какой стати? Потому что ты сумасшедшая баба, которой нельзя доверять. Очевидно же. Как я сама этого не понимала? И тут Хамис неохотно добавил: Меня попросила Нкойо. Что? Когда я сказал Нкойо, что еду сюда, она попросила тебе помочь. Учти, ты не заслуживаешь такой подруги. Я сказал, что так и быть, тебя не брошу. Суди потом, у Хамис сильно сожалел о том, что у его девушки есть ненормальная подружка, которая нуждается в присмотре. Но он, будучи идеальным молодым человеком, взвалил на себя эту ношу. Я бы охотно объяснила Хамису, что он не стоит и мизинцем Кою, и что для меня он совершенно бесполезен. Если бы мы не находились буквально в гуще битвы, я бы попробовала до него это донести хоть немножко, но пришлось ограничиться коротким ответом. Передай Инко ее спасибо. Если уж ты решил за мной таскаться, ждать не буду. Догоняй сам. И я побежала в сад. К тому времени. Некоторые члены анклава догадались, в чём дело и кто я такая. Вероятно, все они уже обо мне слышали. Ученики Шаламанчи вывалились из школы с копом и сообщили родным, что приёма больше не будет и школы тоже, и что половина злых дней на свете уничтожена. Подробности наверняка выискивали с огромным интересом. Рано или поздно моё имя должно было прозвучать. Конечно, если человек блистал в школе Ещё не факт, что он и вне школы будет звездой. Моё имя вошло скорее в список людей, за которыми нужно наблюдать, чем в короткий перечень тех, кто способен оказать реальное влияние на войну анклавов. Мой статус значительно бы вырос, как только начали бы распространяться новости о Лондоне, Пекине и Дубае, но всё произошло слишком быстро. Сведения представляли собой по большому счёту разнородные сплетни. И у Мага сейчас были другие, куда более насущные проблемы. Но Хамис не был единственным моим одноклассником на поле боя. Вы, вероятно, считаете, что восемнадцатилетний Мак не лучший выбор для серьёзной стычки. Но восемнадцатилетний Мак, только что переживший полосу препятствий в выпускном зале Шаламанчи, скорее всего, находится в идеальной бойцовской форме. Некоторые увидели меня и предупредили старших соратников. Кроме того, я уже успела 4 раза обойти все укреплённые позиции, совершенно наплевав на маскировку. Также не исключаю, что земля буквально содрогнулась, когда я вышла из укрытия за Занзибарцев. Возможно, меня окружали дым и зеленоватые сияние. Как бы там ни было, в меня сразу полетело 11 заклинаний, и они уж точно предназначались лично мне. Это волна цели направленной ненависти. Могла размолоть кости в порошок, лишить рассудка, вбить в землю. И все эти чары были лишь бледной тенью того, что я могла бы сделать в отместку. Я почувствовала, как заклинания взлетели. Я уже собиралась перехватить их и разорвать на части, превратив в чистую ману, но меня коснулась лишь девять. Я обернулась в поисках остальных и увидела девушку, которая удерживала магический щит. За ней стоял Антонио из Гвадалахары, держа в руках каменный диск, на котором было вырезано лицо с озаинутым ртом. Этот квадратный проём всасывал поток огня. И девушка, и Антонио учились со мной в выпускном классе. Почти в то же мгновение сразу три человека закричали с разных сторон: "Эй!", махая мне руками. Этих ребят я знала. Я взяла немного маны, которую высасыло из брошенных в меня заклинаний. и произнесла обыкновенное заклинание освещения, самое простое на свете, и могут пользоваться даже люди, которые не знают латыни. Эффект получился что надо. Вспышка рёв пожара, яркие полосы света, которые вспыхивали и гасли, как на неоновой рекламе. Надо мной повис ослепительный шар, похожий на миниатюрное солнце, с зловеще мигающие то фиолетовым, то зелёным. Магически усилив свой голос, я крикнула: Я здесь не для того, чтобы с вами сражаться, но если вам не хватит ума отправиться по домам, подождите сначала, и пока я уйду, а потом деритесь. Моим словам аккомпанировали раскаты грома. Больше заклина не в меня не полетело. Девушка с щитом бросилась ко мне, и я ее запоздало вспомнила. Миранда из Остина, судя по тревожному взгляду, который она метнула через плечо. Она действовала вопреки приказу анклава. Затем к нам подошли остальные выпускники. Если тебе нужна помощь, Эль, только скажи, произнёс по-испански Антонио. Что ты делаешь? Я посмотрела на ребят, стоящих вокруг, и у меня чуть не вырвалось: "Нет, мне не нужна помощь. Мне не нужна ваша помощь, потому что все они до одного были членами анклавов и вовсе не нейтральными". Они сражались за то, чтобы их анклав занял место наверху пищевой цепочки, потому что я не хотела нуждаться в помощи, потому что я в ней действительно нуждалась, и приняв помощь от них, я потащила бы вчерашних выпускников в битву с неопределённым финалом. Но я не могла отказать. Они были здесь и сражались, но предпочли выйти из темноты и протянуть мне руку. Где-то здесь есть колодец, сказал и я. Помогите его найти. Мы полчаса мотались по саду и за это время без особого труда отбили еще несколько атак. Больше ничего мы не достигли. Проблема заключалась в том, что все мои новые союзники были профессиональными бойцами, потому-то они здесь и оказались. Из нас получилась бы превосходная выпускная команда даже без моего участия. Но с нами не было ни одного опытного мастера, который мог бы внимательно и не торопливо распутать сложную схему засекречивания. Еще мы все были нетерпеливы. По истечении получаса мы решили, что метод грубой силы не так уж плох, и принялись обсуждать, какую именно часть сада нам не следует разнести в первую очередь. Мы уже превратили несколько мусорных баков в огромный лом, который мог послужить нам метафорическим рычагом. Когда моя прелесть выскочила у меня из кармана и куда-то побежала, она вернулась, высидая на плече у Лю, которая явилась вместе с Атхьи. Я выпустил рычаг и обняла Лю, впрочем, лишь в половину той силы, с которой она обняла меня. "У тебя всё хорошо?" шёпотом спросила я, и она, стиснув меня ещё крепче, ответила: "Нет. Выпустив меня из объятий, Лю улыбнулась и вытерла слезы. Выглядела она нормально. Хотелось бы мне придраться хоть к чему-нибудь, чтобы сказать ей. Нет, лучше подожди в сторонке. Но я не могла этого сделать, поскольку у Лю не осталось ни синяка, ни шрама. Честно говоря, выглядела она даже слишком хорошо. Лю была в просторном и элегантном платье, на плече у нее висела сирена паучья Людми. Волосы доходили ровно до подбородка, и у меня возникло смутное ощущение, что одно плечо у Лью раньше было чуть выше другого, а теперь всё стало симметрично, как на журнальной обложке, которую довели до совершенства на компьютере. Конечно, приятно чувствовать себя в своём теле хорошо и освободиться от боли. Но нынешний образ Лью словно наклеили поверх человека, который хотел скрыть боль от других. И под красивой картинкой пряталось то, чего никто не видел. Но стоять в стороне гораздо хуже, добавила она. Справедливо. Я в конце концов приехала по той же самой причине. Ладно, а теперь мы можем признать, что это бессмысленная идея. Хотя подозреваю, вас устроит что угодно, лишь бы быстро, сказала Адхья, обозревая наш импровизированный лом. Они же колодец не песочком присыпали. Хоть переройте весь сад, вы ничего не найдёте. Нужен артефакт. Какой? спросила я. Вы забыли, что написано в путеводителе? Идея сада в том, чтобы человек блуждал, как в лесу, если он идёт не по нужной дорожке. Да ещё и зури одобрили тут почти 100 лет. Нью-Йорку достаточно было немножко усилить эффект. Нельзя попасть в колодец. Если не пройдёшь все дорожки в правильной последовательности, пройти на пролом не получится. Нам придётся восстановить ритуал инициации. Проблема заключалась в том, что мы не знали, каков он. Висящие в саду плакаты содержали весьма смутные объяснения. Мы нашли под кустом полуобгоревшую туристическую брошюру, но толку от неё было немного. Там говорилось, В каком порядке нужно посетить разные места, а ещё, что адепту нужно бодрствовать и готовиться. Но никакой информации насчёт заклинаний и торжественных обетов она не содержала. Поэтому мы вышли из сада, проникли в сувенирный магазин при музее и, усевшись в кружок, принялись энергично листать книги, посвящённые масонству. Это было всё равно, что готовить групповой проект в школе. Между прочим, не лучший опыт. Не очень-то приятно сознавать, что твоя жизнь зависит от вовремя найденного и беглого упоминания в сноске, причем учебник, в котором она приведена, такой скучный, что мозг буквально стеклениет в первые десять минут чтения. Сейчас нам бы очень пригодилась Лизель, но она, конечно же, не приехала. Я даже написала ей и не получила ответа. Разумеется, команда лондонского анклава не собиралась драться в саду со всякой мелочью. Её пригласили сразу внутрь, в общество магов Нью-Йорка, Парижа, Мюнхена, может быть, Лиссабона. Гроба было бы оставить хозяина за порогом, даже если лиссабонский анклав лишился прежней силы. Лю начала собирать что-то из разных книг, а я переводила её творчество на латынь. Большинство ритуалов оказываются чуточку действеннее, если провести их на мертвом языке. Если у слов нет на мертво закрепленного в твоей голове значения, значит, есть место интерпретации. Но в процессе Лю остановилась и медленно произнесла, оглядывая свой труд: Эль, этот ритуал требует полного вовлечения. Вы будете неуклонно следовать церемонии. Нам придется пообещать, что начав, мы не бросим. Колодец может стать ловушкой. Если нам преградят путь, мы не выберемся. Если мы не выберемся, что же будет с остальными? спросил Хамис. Остальные тоже не выберутся, сказала Лё. Даже те, кто отрежет нам путь. Но возможно, кто-то рискнёт, если у него есть очень сильное оружие. Улё Лю... Были все причины опасаться ритуалов, где участников просят поставить подпись, не предупреждая, что будет дальше. Но эта штука вообще никому не сулила ничего хорошего. "Я пойду одна", заявила я. "И ещё чего?", сказала Лю. "Нет, не пойдёшь", подхватила Аатьх, толкая меня в плечо. "Я с тобой". "Я?", сказала Миранда, и вокруг все забормотали в знак согласия, а затем Антонию Отрывисто, почти яростно произнёс: Вы всех нас вытащили, вы с Орионом. При этих словах у меня перехватило горло. Вы нас спасли, а они теперь дерутся из-за бятков. Есть же другой способ. Мы знаем, что есть другой способ, и ты его найдёшь. Мы пойдём все вместе. Мы отправились к часовне и разошлись по местам. Каждый играл свою роль. Великий мастер, члены ордена, посвящённый это была я, поскольку мы опасались, что только посвящённый сможет войти внутрь, если наш импровизированный ритуал сработает не до конца. А если вообще ничего не выйдет, Великий мастер примет на себя основной удар. Поэтому я не возражала, когда на эту роль вызвался Хамис. Наверняка сделал он это только ради того, чтобы увидеть меня на коленях. И даже существенный риск тяжких телесных повреждений его не устрашил. Я, конечно, хотела, чтобы ритуал удался, но признаться, искренне считала, что Хамис получит по заслугам, если всё сорвётся. Все встали в кружок, и Хамис, самодовольно произнёс свои реплики, а я опустилась на колени у алтаря и стараясь не смущаться, пообещала быть примерным рыцарем. Можно с лёгкостью накладывать заклинания, которые оставляют во рту дурной привкус. Но очень трудно что-то делать, когда чувствуешь себя полный дурой. Хорошо, что было темно. Потом мы вместе перешли из часовни в блистающий грод. Каждый нёс в руке маленький волшебный огонёк. Лю играла на лютне, возглавляя процессию. Из грота мы поднялись по узкой лестнице на одну из сказочных башен, разбросанных по саду. Мы шли как по ущелью, пока лестница не вывела обратно на тропинку. Все к тому времени стало казаться слегка нереальным. Мы углубились в недр осада, но звука в битвы больше не было слышно. Но вряд ли все остальные просто собрали вещи и ушли. Мы двигались правильным путем, я в этом не сомневалась. Хотя сад выглядел как всегда, но мы шли по какой-то совершенно иной части пространства. словно поднялись на его верхний ярус мы продолжали идти по самой широкой дорожке, которая то поднималась, то круто петляла мы миновали украшенные башенками обзорные площадки и ниши со статуями я не видела их, когда бродила по саду кругами одолев очередной подъём, мы услышали в темноте журчание водопада Я вспомнила звук, услышанный в подземном туннеле. Мы всё поднимались, и икры у меня горели, как будто подъём на самом деле был гораздо круче, чем казался. Вскоре мы все тяжело дышали и пыхтели. Воздух сделался густым и влажным. Казалось, он прилипал к коже, и каждый шаг не давался без борьбы. Мы с трудом прокладывали себе путь вверх и внутрь, пока наконец не подошли Круглые каменные стены и не оказались у колодца. Внизу была только темнота. Я снова опустилась на колени. Хамис завязал мне глаза и взял за руку. К счастью, именно Аадх я держала ритуальный меч, в который превратил нашим привезированный лом. Я не хотела искушать Хамиса, позволив ему приставить острый клинок к моей груди. Я встала и ощупью двинулась вперед в темноте. Лю продолжала не громко наигрывать на лед, не пока мы шли по узкому извилистому проходу, и наши шаги отдавались в темноте странным приглушенным мехом. Идти вниз было легче, хотя и очень неприятно. Если в Шеломанче дорога оказывалась нетипично быстрой, значит коридор вел тебя туда, куда не стоило попадать. И именно это с нами теперь и происходило. Мы шли шаг за шагом туда, куда попасть не хотели. Мы уже не просто играли в ритуал. Мы спускались все глубже в темноту, и никто не знал, будет ли на той стороне свет. Время от времени шаги замерали, как если бы кто-то сворачивал в другую сторону. Я бы не удивился, если бы оказался единственный, кто достиг дна. Но когда земля у меня под ногами выровнялась, Хамис снял с моих глаз повязку. Лицо у него было строгое и мрачное. Люи Атхье, Никуда не делись, Миранда Антонио и парень по имени Аман из одного филиппинского анклава тоже добрались до самого низа. В следующий мгновение, дрожа, из туннеля вышла барселонка Екатерина. Вход в лабиринт был непроглядно чёрным. Никаких волшебных огоньков. Я твёрдо знала, что нас ждёт вовсе не формальная, чисто символическая прогулка. Мы встали в цепочку, взявшись за руки. Я первая и шагнули в туннель. Наши волшебные огоньки тут же погасли. Как только мы оказались в темноте, я услышала чужие голоса где-то впереди. Когда устье туннеля расширилось, они зазвучали отчетливее. Их доносили до нас холодные порывы ветра. Я остановилась и прислушалась, но не могла разобрать ни слов, ни даже языка. Всё заглушало наше дыхание. Я не знала повернуть или нет, однако нужно было принять решение. Я решила идти дальше. Мы не могли добраться до нужного места так быстро. Мы миновали ещё одно ответвление туннеля справа, потом слева. Каждый раз мне отчаянно хотелось повернуть, но я не сомневалась, что ещё слишком рано. Потолок туннеля начал снижаться, стены сходились с каждым шагом, давя всё сильнее, словно на нас навалилась огромная тяжесть, шламанчи. И наконец, мы дошли до очередной развилки. Слева темнела узкая трещина, в которую едва можно было протиснуться, и она вовсе не сулила приятной прогулки. Из туннеля до нас донёсся порыв прохладного воздуха, и мне вдруг показалось, что меня ищут. Я подняла руку и обнаружила, что потолок туннеля немного приподнялся. Тогда я повернулась и втиснулась в узкий боковой коридор. Почти сразу голоса зазвучали громче. Туннель повернул в одну сторону, в другую, и внезапно мы оказались в другом колодце, почти такого же размера, как первый, но сложенном из грубо отёсанных камней, казалось, подпирающих друг друга. Лежащий перед нами спиральный подъём вёл наружу, к звёздам и свежему воздуху, но нам туда было не надо. Это место мы обнаружили во время нашей утомительной экскурсии, когда бродили по саду, тщетно пытаясь найти вход. В тот день колодец был совсем не глубоким. Здесь он и заканчивался. А теперь он уходил дальше вглубь. Снизу доносились голоса, эхом отдаваясь в пустоте. Мы пошли вниз по спирали, всё глубже, глубже, и так три круга. а затем спуск завершился в большой пещере у входа в шаломанчу у тех самых дверей, которые мы видели с Атки и Лизель. Пещера была полна магов. Двери починили и повесили на место, и перед ними стояли десятки людей. Фортификации с каждой минуты становились все изощреннее. Я узнал и руф, которую видела на вокзале в Нью-Йорке. Она сидела на складном стуле прямо перед воротами, посреди звездообразно расколотого пола. Взгляд у неё был такой же загнанный и усталый, но каждые несколько секунд она приподнимала руку, как будто с огромным усилием, слегка ею шевелела, словно гладила кошку. И очередной фрагмент пола выравнивался, и выгравированные заклинания постепенно окладывались на место. Одно из них только что соединилось целиком. И заново вспыхнула золотым светом. Я думала, что невозможно починить такой сложный артефакт, но, очевидно, Руфия это было под силу. Ахожа она контролировала весь пол на уровне отдельных атомов. Напротив Нью-Йоркской команды, в другом конце пещеры, где поверхность была ровнее, трудилась вторая компания волшебников. Они возводили осадные машины, магические, конечно. Длинные узкие копья, установленные на лёгкой металлической раме, пронзающие заклинание вроде копья Хамиса, предназначенные для того, чтобы пробить щит. Рядом стояли два длинных алых знамЕНИ, на которых золотыми иероглифами было вышито Шанхай и два золотых с красной надписью Джайпур. Поначалу никто не обращал на нас внимания. В конце концов Восемь магов вряд ли способны в серьез поколебать чашей весов. С обеих сторон, прямо у меня на глазах, появились еще человек десять, и им не пришлось идти долгим путем. Так рядом с золотыми джайпурскими знаменами был установлен горизонтальный шкив, и веревки уходили в большой накрытый тканью ящик, похожий на реквизит фокусника. Это гандара. Не громко сказала, а Адхья. Артефакт для путешествий на дальние расстояния. С его помощью можно призывать то, что находится от тебя больше, чем в десяти милях. Четыре человека быстро крутили шестеренки, и через каждые пять-шесть оборотов показывался цепляющийся за веревку волшебник с завязанными глазами. Ему помогали слезть и тут же посылали готовиться. Я не видела, каким артефактом пользуется Нью-Йорк. Но на той стороне также появлялись всё новые волшебники, буквально каждые 2-3 минуты, как цирковые клоуны, вылезающие из маленькой машинки. Неподалёку от дверей школы находился штаб металлическая платформа с разложенными крыльями, готовыми захлопнуться, превратив всё помещение в бронированный ящик, если враг начнёт стрелять. Там сидели старшие волшебники, отдающие приказы. Среди них Я заметила Кристофера Мартелла, разговаривающего с какой-то японкай, вероятно, Хизато Сасаки из Токио. Катерина сказала, что высокий темноволосый мужчина это Бостиан Воклен, господин Парижского анклава. Возможно, где-то там была и мишень Лизаль Герта Фукс из Мюнхена, а с ней, вероятно, дочь и зять. Было ещё несколько американских магов, очень внушительного вида. И среди них сидела пожилая женщина с аккуратной шапочкой и седых волос в черном платье и массивном драгоценном колье, как Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани". Это была Аурелина Ванс, госпожа Нью-Йорка. Шанхайцы не стали устраивать штаб на веду. На их стороне в отдалении стоял десяток шатров. из расшитой золотом и серебром красной, синей, зеленой узорчатой ткани, скрывающей все, что происходит внутри. Но наверняка там тоже собирались могущественные и влиятельные особы. Мои планы пошли прахом. А Фелию я нигде не видела. Хотелось бы думать, что с ней что-то случилось, что она потеряла власть, но в это я не могла поверить. Если я ее не видела... Значит, она творила нечто невообразимо ужасное. Я понятия не имела, что именно и как ей помешать. Я не знала, чью сторону принять. Возможно, шанхайцы с большей вероятностью помогли бы мне, зато в нью-йоркском лагере у меня было больше шансов узнать, что затеяла Офелия. Я стояла как пень, гадая, куда податься. Вряд ли, сделав выбор, можно было передумать. Оказалась критическая масса вот-вот будет достигнута, и само место перестанет выдерживать нас и собравшуюся ману. Если только мне не мерещилось, потолок уже начал превращаться в густеющую тьму, явно не принадлежащую реальному миру. Толпа волшебников, активно использующих магию, делала пространство, в котором находилось, менее настоящим. Я уже решила отправиться в лагерь нью-йоркцев и разыскать в толпе Лизыль, когда неожиданно прямо в меня со стороны шанхайцев полетело заклинание. Протянула руку, чтобы перехватить его, так же как и другие заклинания, которые я срывала словно спелые фрукты. Однако ничего не вышло. Чары проскользнули между пальцами, как будто я пыталась поймать шарик, смазанный маслом. Я машинально шарахнулась от удара, а потом поняла, что заклинание не причинило мне никакого вреда. В нём не было ни грамма ненависти. Просто кто-то вежливо похлопал меня по плечу, предлагая не ввязываться в неприятности и сверху доброжелательно приглашая в другую сторону. Пожалуйста, иди к нам. Я немного испугалась. Тот, кто бросил это заклинание, явно уже понял, основываясь на слухах о произошедшем в саду. Что агрессивные заклинания против меня бессильны, зато нейтральные попадут прямо в цель. Маги могли найти какую-нибудь лазейку. Вежливость шанхайцев меня не радовала, скорее наоборот. Если волшебники решили, что я человек, с которым стоит быть вежливым в данных обстоятельствах, значит, они сочли меня крайне опасной. Но с другой стороны, они хотя бы хотели со мной поговорить. Я не видела на Нью-Йоркской стороне ни Лизыль, ни Эльфи, ни даже сэра Ричарда. Единственным, кого я знала, был Кристофер Мартелл, который не питал ко мне тёплых чувств и мог искренне полагать, что вправе любой ценой привлечь меня к осуществлению собственных дурацких целей. Он втянул в эту историю весь свой анклав по единственной причине: чтобы не утратить власти. Ладно. Мрачно сказала я. Я иду, и мои слова оборвались громким визгом. Я понеслась через всю пещеру в шатёр, откуда прилетело вежливое заклинание. Я даже не пошатнулась. Оно остановило меня и одновременно поддержало со всех сторон, словно не я двигалась, а земля катилась под ногами, чтобы доставить меня в нужное место. Прямо за моей спиной стояло кресло. Красивые, резные, с ножками в виде айстов, а другое точно такое же, напротив. Очевидно, оба поставили намеренно в ожидании моего визита, но второе пока пустовало. В шатре никого не было, кроме двух боевых магов в плотных шёлковых одеяниях. В руках они держали нечто похожее на пулемёты. При моём появлении они и брови не повели. Странная штука, похожая на жаровню, стояла посреди шатра между креслами. Я не сразу поняла, что она удерживает заклинание. В норме держатель что-то размером с кулон, а это была величиной с большой гриль, и в ней лежали рдеющие угли размером с кулак. Каждый из них представлял собой отдельное заклинание, ждущий своей очереди. Одно из них как раз догорело и рассыпалось белым пеплом. Кто-то приготовил его заранее, основываясь вовсе не на моём буйстве в саду. Тот, кто наложил это заклинание, уже знал, что агрессивные чары на меня не действуют. Он понял это раньше, чем я сама. Я с тревогой смотрела на кучу заклинаний, гадая, которое из них взорвётся мне в лицо. И тут Занавески в дальнем углу раздвинулись, и появился низенький мужчина в полувоенном кителье из плотной синей ткани с металлическими пуговицами. Охранники взглянули на меня со смешанным чувством. Очевидно, они испытывали горячее желание открыть стрельбу, и в то же время с ужасом сознавали, что от этого и не будет никакого проку. Резной феникс на спинке кресла. Повернул голову. И тоже посмотрел на меня со страхом. Мисс Хиггинс, начал он, и заметив мою гримасу, продолжал с лёгкой улыбкой. Или вас лучше звать Эль? Я Ли Шаньфэн, господин Шанхайского анклава. Можно Эль, сказала я. Неудивительно, что охранники были готовы немедленно на меня броситься. Любой господин могущественный маг. Лучший выпускник в своем анклаве, а не только среди однолеток. Господин крупного анклава стоит еще уровнем выше, но Ли Шаньфэн превзошел всех. Мы прекрасно знали его биографию. Она не просто необычайно драматична, но и составляет важную часть новейшей магической истории. В детстве. Он пережил нападение Череворота на Шанхайский анклав. В результате уцелевшим пришлось переселиться. Лишь Эньфэн вышел из Шаломанчи великолепным мастером. Его звали к себе крупнейшие мировые анклавы. Вместо этого он отправился домой и сделал то, что считалось невозможным, собрав круг магов Он вошел в пасть через ворота, уничтожил его и вернул шанхайца в анклав. Он заново отстроил свой дом, превратив заброшенные руины в один из самых могущественных анклавов на свете. Он изобрел новые строительные техники, которые позволили современным магам возводить более просторные анклавы. Пекинская машина для штампования кирпичей почти наверняка была его изобретением. как и новые диски для основания. Каждый влиятельный западный анклав отдал за них огромное количество маны и сокровищ, и всё это Ли Шаньфэн использовал не только для починки Шанхайского анклава, но и для поддержки союзников. В конечном итоге он добился перетасовки мест в Шеломанчи и дал возможность спастись многим магам-одиночкам, живущим поблизости от анклавов, в котором он покровительствовал. Это была история не только невероятного успеха, но ещё и неслыханной щедрости. Большие анклавы часто поддерживали маленькие в обмен на разные услуги и верность. Но Лишань Фэн отдал больше, чем оставил себе. Он помог другим анклавам стать такими большими, что они теперь вполне могли с ним соперничать. Члены анклавов так не поступают. Да и вообще никакой маг так не поступит. Впрочем, я понимал и как ему это удалось. Он спас собственный анклав от череворота, а потом пошел и наделал их еще больше. Помогая выстроить очередной анклав, Лиш Анфен выпускал на волю очередное чудовище и натравливал его на беззащитных магов, которым негде было укрыться. И в отличие от любого члена совета он знал, что делает. Он стоял в пасти череворота. И чувствовал, как безмерный, неутолимый голод пытается до него добраться. Очевидно, эти чувства отразились на моем лице, поскольку охранники дернулись. Они не подняли оружие, но были близки к тому. Они бы жизнь отдали за Ли Шаньфэна, своего героя. Я посмотрела на них и гневно сказала: «Я так понимаю, они ничего не знают». Шенфен заговорил с охранниками, у которых сделался донельзя несчастный вид. Однако они вышли из павильона и оставили нас одних. Не знают, ответил он. Очень трудно рассказать об этом человеку, который ещё не догадался сам. Чары секретности очень сильная штука. С заклинаниями строительства они были связаны очень давно, скорее всего, с самого начала. Мне тоже так казалось. В конце концов, такой секрет без помощи магии не сохранишь. Тот, кто в туманах прошлого додумался до этого очаровательного способа строить анклавы, хотел продать свои заклинания подороже, но вероятно беспокоился, что подумают о его хитроумные выдумки другие. Поэтому он создал заклинание, гарантирующее, что никому не удастся об этом рассказать, если слушатель Сначала не принято обязательство молчать. Не стоит всем показывать грязное бельё, подытожила я. Шаньфэн кивнул, словно это не имело к нему никакого отношения. А ещё чары не позволяют взвинтить цену за заклинание. Ограничения касаются также любых изменений и модификаций, которые можно произвести с заклинаниями. Они были созданы для того, чтобы находиться под контролем, в отличие от Он указал на сутру, висящую в защитном чехле у меня на груди. Пожалуйста, сядьте. Он сел. Я осталась стоять. А вы собираетесь внести какие-то изменения? саркастически спросила я. Не сомневаюсь, эти заклинания способны на большее, если добавить ещё немножко убийств. Я вижу, что вы в гневе, произнёс он, доказывая, что наблюдательности у него как у табуретки. И неудивительно, но времени у нас мало. Как только Афелия узнает, что я здесь, она начнет действовать, и тогда вам придется выбирать. Долго думать я не стану. Это не Афелия построила сорок анклавов, надела в толпу чреворотов. Я понимала, что не вполне справедливо. И чуть ее подсказывало, что Шаньфэн все-таки лучше. Он хотя бы не был милифицером. Подозреваю, сам процесс. Осуществляли другие волшебники, а он им просто помогал. Как ни странно, меня это только разозлило, как будто Афелия, не побоившись запачкать руки, проявила хоть какое-то благородство. Мы с Афелией сражаемся не первый год, сказал Ли Шаньфэн. В процессе возникает определенное сходство и компромисс. Я делал много и о чем жалею, но больше всего. Я жалею о решениях, которые принял, не располагая достаточной информацией. Вот что я хочу вам предложить, если вы согласны. Иными словами, вы объясните мне, что Офелия ужасный человек, а вы гораздо лучше. Я пришла сюда именно потому, что хотела информации и потому, что хотела остановить Офелию, но теперь во мне горело страстное желание сказать Шаньфэну, чтобы он пошёл и удавился. Но я сдержалась. Что мне оставалось сделать? Только броситься в Нью-Йоркский лагерь и побеседовать с Афелией, разозлиться на неё, вернуться сюда, поболтать с Шаньфэнем, разозлиться на него и так скакать туда-сюда, пока буря ярости не снесёт всех. Давайте. Скажите мне то, чего я не знаю. Есть ли я его и рассердила, лишь Шаньфэн не подал виду. Он помолчал и совершенно спокойно ответил: В пасть Череворота я вошёл в доспехах, которые создал сам. И меня поддерживал круг, состоящий из людей, которые были мне дороги. Все мои родные, все друзья, все волшебники, которых я убедил, отчаянно боролись, чтобы круг устоял. Прошло 6 дней, прежде чем я добрался до сердцевины Череворота. Но, конечно, я никуда не двигался. Я лишь уменьшал его убивал находящихся внутри людей, прежде чем они успевали вовлечь меня в собственные муки. Он произносил каждое слово отчётливо и мерно, будто боялся утратить власть над собой. Это произошло 50 лет назад, но жилы у него на шее напряглись, и от сочувствия у меня все внутренности скрутились узлом. Я прекрасно представляла, какой ужас он пережил. Мне самой хотелось кричать от страха. Но я не смог этого сделать, закончил Шаньфэн. Я уставилась на него. Что? Это был огромный череворот. Он съел множество людей, когда явился в Шанхай. Слишком много. Я не смог убить их всех. И у моего круга заканчивалась мана. Ты ведь расправляешься с череворотами именно так, просто убиваешь тех, кто внутри? Раньше, да, безучастно ответила я, всё ещё раздумывая о том, что целого магического круга не хватило, чтобы воспроизвести мой метод. А теперь я просто говорю им, что они уже мёртвы. Он понимающе кивнул. Поскольку сложный путь ты уже испробовала, ты можешь сказать это со всей уверенностью. Я не мог сделать то же самое. Но к тому времени я уже изучил строительство анклавов. Я знал основные сложности, которые возникают, когда нужно выстроить в пустоте основание. Поэтому, подобравшись достаточно близко к ядру череворота, я понял, что я вижу. Основание анклава. Страстное желание группы волшебников обристь место, где они и их дети могут жить спокойно и обладать властью. Бесконечный голод, который вселяет в нас желание обглодать ближнего до костей. Он был прав, но я всё-таки не понимала, что толку в этом откровении после 6 дней в брюхе череворота, когда у тебя истекает мана. Так что же вы сделали? Я нашёл единственный способ уничтожить само это желание, устало сказал Шаньфэн, и в его голосе послышалось бремя лет, заменив его другим. Я работал над инструментом, способным прояснить волю волшебника, сфокусировать её. Корректор Выполила я, вспомнив, как Цзы Сюань употребил его против меня в спортзале. Да, я взял с собой этот инструмент. Он не помогал убивать. Убийство само по себе не сложно. Но оказавшись вблизи ядра, я воспользовался корректором, чтобы усилить наши желания, страстные желания всего моего круга: вернуть себе дом, иметь место покоя и силы. И нас оказалось как раз достаточно, чтобы при помощи корректора наше желание заместило то, что лежало в сердцевине Чреворота. На нём мы заложили новые основания для Шанхайского анклава, но но Чреворот не был уничтожен, подхватила я, ощущая дурноту. Да, хотя он стал гораздо меньше. Этот процесс требовал столько же маны, сколько и закладка основания, и он извлёк ману из самого чреворота. Я оказался снаружи. Мы переместили то, что осталось от чудища подальше, пока он не успел кого-нибудь схватить, и наложили защитное заклинание. Мы вернули себе наш анклав, и он стал сильнее прежнего, потому что покоился на двойном основании. Но в тот же день, когда я лежал в одиночестве и плакал, Один из друзей пришел ко мне и шипнул, что погиб англаз в Сан-Диего, на другом конце мира. Мне раньше не приходило в голову, от чего череворот из Бангкока протеснулся сквозь ворота шеломанча в Португалии, а пекинский череворот оказался в Лондоне. Но как только Шаньфэн с особым ударением это произнес, я сразу все поняла. Шаньфэн кивнул, увидев на моем лице осознание. Когда было выстроено Шаламанча, процент выживания повысился. Поэтому стало появляться больше анклавов. После Второй мировой войны в Америке каждые 5 лет, а иногда и каждые 3 года, возникал новый анклав. Соседи помогали им, не за даром, конечно, но никому не хотелось, чтобы новоиспечённые черевороты слонялись где-то поблизости. Поэтому они открывали большие порталы и спихивали их Подальше, туда, где анклавов было мало и где они были слабыми, в Китае, например. Я не стал требовать доказательств, всё было совершенно очевидно. И вы настроили кучу анклавов, чтобы сравнять счёт, а своих череворотов отправляли на другой конец света. Я пытался достичь договорённости с другими крупными анклавами, чтобы замедлить темпы строительства, сказал Шаньфэн. Но ничего не вышло. С какой стати? Дублинский магом, скопившим достаточно маны, ждать и умирать, в то время как маги в Гуанчжоу выстроят себе анклав и будут жить. И хотя лондонский анклав мог открыть двери для магов из Дублина, вместо этого лондонцы продали им заклинание, чтобы те выстроили собственный анклав в обмен на многолетний запас маны. Лондонцы в ней нуждались, чтобы уплатить долги. Поскольку во время войны они выстроили пять новых входов и отослали всех череворотов в Индию. Погодите, в ужасе перебила я. Каждый вход? Да, под каждой дверью в пустоту должно быть основание, а под ним череворот. Вот почему Янси и её компания просачивались в анклав через старые давно закрытые двери. не только из-за маны и воспоминаний, но и потому, что черевороты по-прежнему таились под лондонскими порталами и пожирали волшебников. И всё это, чтобы спасти лондонский волшебный сад от гибели под нацистскими бомбами. Мы настроили множество анклавов, хотя знали, что в конечном итоге, сообща готовим себе гибель, сказал Шаньфэн. И теперь она к нам приближается. Потому что в Шеломанчи вы перебили множество злыдней и черевороты голодают. Значит, они начнут охотиться на магов. Именно поэтому череворот напал на ослабевший лондонский анклав, а ещё одна тварь появилась возле дома моих родных в окрестностях Мумбаи. По всему миру между анклавами шла гонка вооружений. И теперь она близилась к концу, а я вмешалась и еще ускорила темп. Я отвела волосы с лица, они мешали мне дышать, и я не могла избавиться от нестерпимого давления в голове. Оно шло изнутри, хотя казалось, что снаружи. Ты не виновата, сказал Шаньфэн. Виноваты мы. Мы не сумели вовремя остановиться. Мы спорили, ссорились, хитрили, подыскивали оправдания. и строили анклавы. Тогда Афили решила, что должна разрешить патовую ситуацию и остановить насилие. Он безрадостно улыбнулся. По крайней мере, принудить достаточное количество магов. Вот что она пыталась сделать. При помощи Ориона, договорила я, догадавшись, что это и была информация, которой он очень хотел со мной поделиться. Я знала, что мне она совершенно не понравится. Но отказаться тоже не могла. Что она с ним сделала? Сначала я должен объяснить принцип, сказал Шаньфэн. По сути, череворот это способ установить в пустоте точку гармонии, место, которое будет поддерживать материальную реальность. Камень основания первый базовый элемент реальности, который по нашей просьбе пустота должна удержать. На нём можно строить дальше. Основание не обязательно должно быть огромным, оно может быть размером с атом. Просто на нем не получится выстроить большой анклав. Но Афилия и не хотела строить анклав. Ей было нужно оружие, поняла я. Ей был нужен ребенок. Мягко, но настойчиво поправил меня Шаньфэн, отказываясь идти простым путем и видеть в Афилии чудовище. Маследник, если угодно. сознание и разум, которые будут воплощать её замысел, обладая почти безграничной силой, необходимой для достижения цели. Он помолчал, видимо, подбирая слова для дальнейших откровений. Я тем временем удерживала отчаянный вопль. Она взяла один единственный эмбрион и принесла его в жертву, чтобы создать очень маленького череворота, продолжал Шаньфэн. Но если строители анклавов использовали освободившуюся в процессе ману, чтобы укрепить основание, Афелия влила её обратно в ребёнка, которого погубило. Так она соединила то и другое, чтобы воплотить свою мечту. Мага, находящегося в непосредственном контакте с пустотой, мага, который одновременно был бы и чреворотом. Я в ужасе ахнула. Откуда вы знаете? спросила я в отчаянной и безнадёжной попытке отгородиться от истины. Она что отчитывается перед вами? Нет, ответил он. Но у нас есть глаза и уши в Нью-Йорке. А у нью-йоркцев, безусловно, есть соглядатаи в Шанхае. В тот год, когда погиб весь выпуск, мы поняли, что кто-то из нью-йоркского анклава или из его ведома что-то сделал. Сначала мы не поняли, что именно, но потом мы узнали о ребёнке, сыне Офелии, который начал убивать злыдней в трёхлетнем возрасте. После этого мы потратили немало сил на получение сведений. Я не хотела ему верить. Как же вы не поспешили создать своего человека-череворота, процидила я сквозь зубы. Не нашли того, у кого хватит сил? Я не обладаю высокими моральными устоями. сказал Шэнь Фэн с чудовищной кротостью. Но у меня есть опыт и сведения, которых не было у Офелии, потому что я, как и ты, стоял внутри череворота. И как только я узнал, что натворила Офелия, я понял, что она вовсе не нашла решения. Она лишь приблизила конец, потому что череворота нельзя насытить. Им даже управлять нельзя, как ты сама прекрасно знаешь. Он встал. И вышел из павильона, пройдя мимо меня. Мне хотелось свернуться в клубочек, а еще лучше убежать на край света. Шаньфэн был прав, я все знала. Я последовала за ним, едва переставляя ноги. Мы проболели в павильоне лишь несколько минут, но снаружи все изменилось. А Атхья, Лю и прочие члены нашей маленькой компании стояли, как мне казалось. На том же месте, с тревогой смотрели в мою сторону, но вход в колодец у них за спиной исчез. Стена пещеры была абсолютно гладкой, выход исчез, и две стороны практически полностью сменили тактику. Нью-йоркцы и их союзники отодвинули свои укрепления в сторону, подтащив вместо них метательные орудия, а шанхайцы возводили защитные стены. Без церемонно подвину фасадные оруди. Обе стороны словно пытались обмануть друг друга. Ставки были сделаны, и карты выкладывались на стол. "Это ловушка", сказала я. "Всё это ловушка". "Да, для всех нас", Шаньфэн обвёл широким жестом пещеру с собравшимися в ней магами. "Афелия ни на чьей стороне. Мы все голодные, значит, все мы враги". Она хочет запугать и взять под контроль как собственных союзников, так и тех, кто бросает ей вызов. Но я знал, что она захлопнет ловушку, как только я явлюсь лично. Так зачем же вы пришли? Потому что пришла ты, ответил он прямо и ужасно. Эл, когда мы поняли, что сделала Афили, нам пришлось выбирать, и мы выбрали ничего не делать. Не следовать её путём, зная, что оказываемся от возможности её остановить. Но также мы знали, что она создала огромный дисбаланс в мире. И все эти годы мы ждали и надеялись, что он будет уравновешен. Мы очень беспокоились, сухо добавил он. И вот появилась я. Ну и что, по-вашему, я должна сделать? Я могла и не спрашивать. Я и так знала, чего он от меня хочет. Шаньфэн хотел, чтобы я осуществила своё предназначение, сделала то, чего не мог сделать никто другой. Он хотел, чтобы я убила Ариона. Я была намеренно добиться от него этих слов. Я хотела, чтобы Шаньфэн взглянул мне в лицо и попросил меня убить моего друга. И тогда я бы послала его к чёрту. "Не только ты", негромко сказал Шаньфэн. Я в замешательстве уставилась на него, и на мгновение вдруг внезапно поглупев, решила, что он даёт мне надежду, шанс на отсрочку. Дело в вас обоих, продолжал Шаньфэн. В тебе и в том ребёнке, которого создала Офелия, мальчики, о котором последние 4 года твердили наши дети, когда возвращались из Шаломанчи. Мальчики, которые спасал других, не взирая на происхождение и ранги. и не брал за это платы. Афелия получила не героя, которого хотела, а героя, которого заслуживала. Внезапная вспышка в дальнем конце пещеры заставила меня обернуться. Открылся невероятно шикарный портал. Из него вышла Афелия и ступила на большой помост в центре лагеря. Все её жесты были исполнены безмятежности. Остальные лидеры западных анклавов Дружно двинулись к ней, приветственно улыбаясь и готовясь составить свету королева. Первым был Мартел, с неизменно добродушным выражением лица. Офелия повернулась. "Кого ты поманила?" и через портал прошёл Орион. На нём была одежда, вероятно, взятая из той игрушечной комнаты, которую устроили сыну Офелии и Былтазар. Только по возрасту дорогие отглаженные брюки, кожаные ботинки, накрахмаленная рубашка. Из общего стиля выбивались лишь браслеты на обеих руках. Видимо, Афелия решила, что к хранению шуманы нужно провести трубки побольше. Точнее сказать, выбивался весь Арион. Двигался он скованно и напряженно, сунув руки глубоко в карманы. Все господа анклавов до единого. Разглядывали его абсолютно так же, как ребята в Шаламанчи. В библиотеке, в столовой, в классах. Надеясь заманить великого героя за свой стол. И он обращал на окружающих не больше внимания, чем в школе, даже меньше. Лидер анклавов говорили ему что-то. Я видела, как у них двигаются губы, пока Афелия пыталась представить сына присутствующим. Однако Орион Нисс не зашёл даже до показной вежливости. Он повернулся спиной ко всем и направился к краю помоста. С каждым мгновением я видел его всё отчетливее. Противники приближались. Прибытие Офелии стало сигналом для её лагеря. Руф встала со своего складного стула, обратила ладони к земле и с неподдельным усилием сосредоточилась. Она сжимала пещеру, подтягивая нас всех ближе для битвы, которая вот-вот должна была начаться. Нью-Йорк не сомневался в победе. У них было неотразимое оружие. Мы знали, что ты должна существовать, сказал Шаньфэн, стоя рядом со мной. Что-то должно было уравновесить страшное колдовство Офелии. То есть убить Ориона, спросила я в гневе, поворачиваясь к нему. Всё-таки у меня не хватило терпения дождаться, когда он сам это скажет. Убить человека, который спас ваших детей? Всех, кто вырвался из Шаломанчи? Он уже мёртв, произнёс Шаньфэн твёрдо и негромко. Ни грамма злости не было в этих словах. Но я как будто получила кулаком по лицу и замерла. рёбра превратились в клетку, мешающую дышать. Воздух в пещере, в целом мире не хватало. Мне было 6 лет, когда череворот разорил мой дом, продолжал Шаньфэн. Он плакал, и на лице у него было выражение ужасного, нестерпимого сочувствия. Оружие, которое он нашёл и мог с успехом использовать. Отец нёс меня на руках, мать бежала впереди, держа за руки сестёр. Череворот выскочил в коридоре между нами. Отец повернулся и побежал В другую сторону. Через его плечо я увидел, как чудовище напало на маму и сестёр. Эль, я отдал бы всё, что имел. Я позволил бы Шанхайскому анклаву свалиться в пустоту, если бы только мог их воскресить. Но тем, кого сожрали, нельзя вернуть жизнь. Им можно только подарить смерть. Мне хотелось от души врезать Чань Фэну, потому что он сказал правду. Орион был героем, которого Афелия не желала. Героем, который наконец понял, какой ценой его создали и отказался играть предназначенную ему роль. Он не согласился кормить череворота, чтобы поддерживать в себе жизнь. "Мне нельзя помочь", сказал он. "Только если Афилия сама исправит то, что сделала". А она этого не могла. Та часть души Ариона, которая любила меня и хотела совершать подвиги, и просила о помощи. была неотделима от остального, от тех частей, которые с кормили черевороту в самом начале, от частей, которые череворот удерживал в пустоте, как в загадке про яйцо и курицу. Что было раньше? И правильный ответ был неважно, потому что в конце концов погибло все. Афелия заговорила с Иреоном, на лбу у нее пролегла морщинка, намекая на легкую тревогу. Я представила себе разговор, который у них состоялся, когда он вернулся домой. В конце концов, в письме Афилия выразилась со всей прямотой. Она доверяла сыну. Она в нём не сомневалась. Она знала, что он хорошо распорядится силой, той силой, ради которой она пошла на такие жертвы. Афилии и со мной была честна. Она хотела именно того, о чём говорила, чтобы волшебники перестали плутовать. Чтобы новые анклавы, которые стоились слишком дорого, больше не строились, а те, что уже стояли, начали делиться. Такая прекрасная цель. Но Афелия воспользовалась ею, чтобы оправдать худшие средства. Когда Орион вернулся домой и попросил помочь ему, Афелия наверняка очень ласково, но твёрдо объяснила, что сделать это она не может, а затем, вероятно, сказала сыну, что не стоит беспокоиться. Надо думать о высшем благе. Можно подумать, этот дебил хоть раз в жизни позаботился о чём-то, кроме чужого блага. Например, о очередного подростка, которого нужно было немедленно спасти от очередного злых дня. Думаю, он не стал долго спорить с матерью. Зачем? Афелия не обладала нужной информацией. Она не стояла в брюхе череворота, не чувствовала, как он пытается до неё добраться и отнять всё. Череворота нельзя использовать. И нельзя накормить досыта. Он никогда не наедается. Каждый раз кормя его, ты лишь разжигаешь голод. Афелия этого не знала. Но знала я, Ишаньфэн и Орион. Поэтому, когда она попросила сына прийти и поддержать её в великом замысле уничтожить половину анклавов, а остальные запугать и покорить, он пришёл. Но явился он не для того, чтобы помочь матери. Пока Афелия разговаривала с ним, Орион разглядывал стремительно сокращающуюся пещеру. Он искал меня и нашёл. И самым страшным было то, что он понорился. Наши глаза встретились, и на одно ослепительно яркое мгновение. Нет, в его лице не было ни тоски, ни любви. Для этого нужно питать хоть какую-то надежду. Орион смотрел на меня, и только на меня. И в его лице я видела облегчение, облегчение и доверие. Вот урод, он доверял мне. А потом он расслабился, как если бы сбросил ужасное бремя, которое нёс. Только избавился он не просто от бремени, а от себя самого, от надежды, которую дала ему моя мама в крошечной хижине глубоко в лесу. Больше ничего она для Ориона не могла сделать. Облегчение стекло с его лица, унося с собой все человеческие чувства. И осталась только тварь, через урод которого я обнаружила в шеломанче одинокого и тоскующего, потому что охотиться было больше не на кого. А здесь был шикарный фуршет. Афилия нахмурилась, потянулась к сыну, словно заметила неладное, и замерла. Чудовище с лицо Мариона взглянуло на нее ясными пустыми глазами, и Офелия отступила. Он не набросился на нее. Собственной маны у Офелии не было, а Малью она хорошо дозировала. Мак малифицер, к тому же одинокий, по меркам чариворота черствый сухарик. Но тут Арион посмотрел на руф. И сразу встрепенулся, как охотничий пёс, почуявший добычу. Пока она накладывала заклинание, глаза у девушки были закрыты, руки широко расставлены, зубы сжаты, с алба котился кровавый пот. Уже не сухарик, а вкусная конфетка. Руф, словно ощутив чужой интерес, вздрогнула, открыла глаза, уставилась на Ориона и сразу же перестала колдовать. Лицо у неё пошло пятнами от страха. Она сделала шаг назад. Все волшебники, стоящие на Нью-Йоркском помосте, тоже начали пятиться, когда они внезапно поняли, что прямо среди них стоит чреворот готовый пообедать. Самодовольство сменилось ужасом. Только Афелия не отступила. Может быть, она не боялась, но ну, или решимость мешала ей осознать, что она наделала. Она что-то сказала Ариону, и указала в противоположный конец пещеры на нас, стоящих на шанхайской стороне. Может, Афелия думал, что он просто повернулся не в ту сторону и забыл, с кем надо сражаться? Не знаю. Череворот посмотрел на нас и, видимо, понял намёк. Он спустился с помоста и поплыл к нам. Афелии явно довольная собой повернулась и подала знак Руфи, у которой хватило благоразумия взглянуть на неё с некоторым сомнением и покачать головой, но в конце концов это была прекрасная идея предложить Ориону другое имя. И вскоре Руф снова принялась за дело. Я стояла в заднем ряду вместе с Ли. Орион неторопливо двигался к нам, даже несмотря на то, что земля ползала из-под ног, как лента конвейера, который едет прямо в мусоросжигатель. Передние ряды шанхайцев уже начали атаковать его поверх баррикады, швыряя в него те же бесполезные заклинания, которыми в саду пытались поразить меня. И толку было примерно столько же. Каждое заклинание хотело разорвать Ориона на куски, убить его, причинить боль, а он даже не удосуживался их перехватывать. Он просто поглощал чужие чары, не замедляя шага. Когда он приблизился, люди попятились отчаянно, выставляя вперёд защиту. стеной из артефактов и оградительных заклинаний. Арион помедлил, добравшись до нее, а потом потянулся вперед каким-то сверхъестественным образом. Я в жизни такого не видела, но почувствовала так же, как чувствую магию, любовь и ярость. Пускай и незримый, это был он, безмерный, снабженный щупальцами, ищущий жертву голод и все, чего он касался, просто. исчезала с криками подобными человеческим а потом действительно зазвучали человеческие голоса первые голоса когда орион потянулся через отверстие которое проделал и ухватил нескольких волшебников самых глупых или самых смелых которые не успели убраться с дороги я содрогнулась от ужаса и остальные тоже даже нью-йоркские маги шарахнулись. Я видел и небольшие завихрения в воздухе вокруг помоста. Лидер анклава впытались открыть порталы, явно не желая на это смотреть. Но порталы не открылись. Шаньфэн был прав. Ловушку приготовили не только для него, но и для всех нас. Афелия действительно хотела обезвредить Шаньфэна, поскольку он представлял для неё серьёзную угрозу. Единственный волшебник в мире, который мог создать ещё более опасное оружие, если бы решил последовать её путём. Но ещё, она желала показать всем, в том числе собственным союзникам, что у неё есть огромная сила, которую она может использовать и использует. И это значило, что когда она наконец выпустит отсюда людей и позволит им отправиться по домам, Они будут готовы выполнить любой её приказ. Я в отчаянии повернулась к Шаньфэну, пытаясь найти хоть какой-то способ выбраться самой и вытащить остальных из ловушки, выстроенной Офелией. Шаньфэн مش тем что-то протянул мне на открытых ладонях. Полированный диск размером с блюдце, в матовой стальной оправе и переливающийся чёрным и серебристым разделитель маны, только в 10 раз больше обычного. Я даже не прикасаясь, чувствовала, как через него течёт сила. Я не могу заставить тебя спасти нас, сказал Шаньфэн. Я могу лишь дать тебе то, что для этого нужно. Всю ману, которую мы собрали, чтобы выстроить вторую школу, добровольно и бесплатно. Что было делать? Запустить ему этим диском в лицо, заорать Но сквозь общий гвалт и вопли магов, отчаянно пытающихся спастись, я себя не слышала. Щиты уже начали подаваться, треща искрами. Сантиметр за сантиметром их подтаскивало к ареону. Афилия взяла собственного сына и скормила его черевороту, а потом, чтобы замести следы, придала черевороту облик ребёнка, сказал Шаньфэн. Вот что такое стоит здесь. А не мальчик, которого ты любила и который жертвовал собой ради других? Как бы он поступил на твоём месте? Замолчите! рыкнула я, такая злая, что это слово вылетело у меня сразу несколькими голосами. Шаньфэй нас шрахнулся от меня. На самом деле вас не волнует, как бы поступил Арион, не больше, чем это волновало Офелию. Я схватила диск, повернулась и произнесла заклинание призыва, накрыв всех сразу. толстым сияющим куполом на поверхности которого переливались радужные маслянистые разводы. Крики тут же стихли, превратившись в рыдание, когда заклинание оттолкнуло Ариона и его жадно шарящие руки. Волшебники, которых он ухватил, рухнули на землю и тут же дрожа поползли на четвереньках прочь. Я пробралась через толпу стенки купола. Мне пришлось сделать всего 3 шага. Поскольку я двигалась в ту же сторону, куда тащила Руфь, и наши объединенные намерения почти мгновенно донесло меня до цели. Купол покрывал почти пол пещеры, стоя на блестящей золотой надписи в центре: "Зло, не приближайся". Блестящие голодные глаза Ариона смотрели на меня с интересом. Он потянулся к куполу, положил на него ладони и поверхность начала кружась раздвигаться. Копл задержал бы его на некоторое время, но не надолго. Орион уже знал, как пробиваться через защиту. Череворот вовсе не представлял собой безмозглый голод. Он состоял из объединённого желания всех волшебников, которые его создали. Их жажды жизни, их искусства, хитрости, отчаяния. Этого череворота Офелия создала из неутолимого голода сотен выпускников. пытавшихся пробиться за ворота. Она забрала всех и членов анклавов, и неудачников, и одиноких. Может быть, в первую очередь членов анклавов, которые подобрались так близко к воротам, что уже видели открывающуюся перед ними прекрасную раззолоченную жизнь. Она всосала всю их жажду жизни и влила ее в пустоту через своего невинного ребенка, уничтожив его. а затем возродив в качестве оболочки для череворота, которого сотворила. И даже если Орион уже никогда не стал бы прежним, афилия не отказалась бы от своего идеального оружия. Она скормила бы черевороту половину волшебников в этой пещере, а потом держала бы его на поводке, пока он не понадобится вновь. Тогда она сделала бы портал и направила чудовище в нужное место. Может быть, Афелии ещё долго удавалось бы управлять череворотом. Он ходил бы с ней, зная, что ему предложат обед. Афелия бы быстро выдрессировала его вкусняшками, и проглоченные люди вечно вопили бы внутри вместе с самой первой жертвой, единственной чистой душой, которую она нашла, чтобы раздавить и отправить в пустоту, душой Ориона. И никто, кроме меня, не мог этому помешать. Я не торопилась. Я вообще ничего не делала. Просто стояла за стенкой купола и смотрела, как он проталкивается. По лицу у меня текли слёзы, и вся мана на свете оказалась в моём распоряжении, но этого было недостаточно. Недостаточно, чтобы изменить мир. Орион уже просунул кончики пальцев, потом закрыл глаза, прислонился к куполу лицом. Он стал понемногу протискиваться. Сначала стенка раздалась и пропустила нос, затем губы, щёки. Как только его лицо оказалось внутри, Орион открыл глаза и посмотрел на меня. Орион посмотрел на меня и сказал: "Эль, пожалуйста". Он не просил о спасении. Он молил о том единственном, что я могла дать. И если бы я ему этого не дала, Чудовище пошло бы дальше и пожрало меня и всех, кто стоял за мной. Вероятно, оно бы так и двигалось вперёд, бессмертное и алчное, пока в один прекрасный день не сожрало бы всю ману на свете до капли, и тогда медленно истребило бы само себя. Эль, негромко сказала: "Ах, я у меня за спиной". Голос у неё дрожал и был полон страха и слёз, но она приблизилась и положила руку мне на плечо. Лю тоже стояла рядом, прижимая к себе лютню и держала Аахью за другую руку. Она плакала. Они пришли ко мне и остались, хотя все остальные отчаянно искали пути к бегству. И Хамис тоже стоял рядом. Он подался вперёд, и на лице у него была та же решимость, что и в школе. "Давай", прорычал он. "Убей его и поставь точку, глупая девчонка". Хочешь оставить Ориона вот так? Тогда проще было искормить его терпению. Я могла двинуть Хамису в нос. Я могла расцеловать его в знак благодарности, потому что во мне вспыхнула одинокая искра гнева и превратила отчаяние в чистый, жаркий огонь. Нет, горячо сказала я Хамису и Ориону, Афелии и Шаньфэну. Нет. Я не оставлю его вот так. Меня наполняла чистая, золотая ясность. Вроде горящей у моих ног надписи молитвы начертаны на дверях Шаламанчи. Зло не подступай. Но зло находилось внутри Шаламанчи с самого начала. Эти двери стояли на другом черевороте, на чудовище, которое отказалось уходить, потому что в мире не было охот ничего годе лучше, чем школа, терпение, и оно оставалось здесь. Арион не убил терпение. Шаламанча ещё стояла. Он пожирал терпение, так же как оно пожирало стойкость. Так же как они оба целых 100 лет пожирали детей. И все жертвы по-прежнему были там внутри, они вопили и страдали. Я не могла оставить их вот так. Ни одного не могла оставить. Я должна убить Ариона Лэйка. Я надела на шею цепочку с массивным шанхайским разделителем, перебросила сумку на грудь И достала сутру. Я открыла их и подняла повыше, позволив книге взмыть в воздух. Золотые буквы так и засияли. Затем я потянулась к лю и аатхе и крепко сжала руки подруг, ощутив в ответном пожатии любовь и силу. Держитесь за меня, попросила я. Не отпускайте, пожалуйста. Орион уже почти преодолел щит, и я почувствовала ужас. Аатхи и лю Испуганные биения их сердец отдавалось в руках. Не хорошо было об этом просить, но я все равно попросила. Пожалуйста, мы здесь. Шепотом ответила Элю, и Аадхья, дрожа, пообещала: мы не уйдем. Они положили руки мне на плечи, как во время спуска в колодец. Немного помедлив, Хамиз положил руки на плечи им, и от этого прикосновения у меня по телу словно пробежал. Электрический разряд. Орион прорвался сквозь купол. Тот задрожал и обвалился, как тонкое стекло. Осколки испарились, не успев коснуться земли. Орион направился ко мне, и я не отступила. Я ухватилась за него и сжала в руках всё это, ужасный бурлящий гнев и то, что покоилось на нём, всё, что требовало бесконечного топлива. школу, которую выстроил сэр Альфред Купер Браунинг, чтобы спасти юных членов анклавов, пристройки, которые возвели лондонцы, чтобы увеличить количество мест. Десятки анклавов, чьи черевороты пробирались в Шаламанчу в поисках еды, и в свою очередь становились жертвами терпения и стойкости. И Ориона, ребёнка, которого Афелия принесла в жертву в попытке остановить растущую волну злых дней. Я сказала ему негромко, мягко: иискренне. Ты уже мертв. Это почти не потребовало маны. Я говорила очевидную вещь, сообщала правду погибшим. Ариону и всем остальным, кто поступил в шеломанчую, не вернулся. И раздавленным жертвам, заложенным в основании чере ворот, в которых пожирало терпение, они уже умерли. И это было ужасно, несправедливо, больно, но я сказала правду. И она их освободила, потому что череворот, который сожрал Ориона, череворот, который удерживал Ориона, услышал меня и признал, что: "Да, действительно, он уже мёртв. Не было ни плеска, ни распада гниющей плоти. Сверхэффективный череворот Афелии не нуждался в том, чтобы удерживать массу тел. У него и своя оболочка была неплохая. Но всё-таки я почувствовала, как они ушли. Словно раздался мощный общий вздох, и вместе с ними ушла мана. Мана, извлечённая из множества людей и до сих пор поддерживающая анклавы по всему миру и саму школу и жизнь одного парня. Вся она вытекла. И тело Ориона содрогнулось у меня в руках, как палуба корабля в шторм. Ну или как волна под кораблём. Земля тоже задрожала и закачалась. Бронзовые двери Шиломанчи ужасно застонали. На помосте раздались крики и вопли. Трещины, которые залатали ручь, начали расползаться снова, шире прежнего. Сверху сыпались камни. Пещера, соединённая с Шиломанчи, сама наполовину сползла в пустоту. И не пережила бы крушение школы. Орион почти выскользнула у меня из рук. Я будто цеплялась за нечто нематериальное, ещё одно магическое чудо, выстроенное в пустоте. Но я не отпускала. Я удерживала Ориона, Шломанчу, колеблющийся над бездной далёкий анклав, о которых даже не видела, удерживала все волшебные сады в мире Опирающиеся на крошечную точку в пустоте, где находился чревород. Ты уже мертв, сказала я. Но я прошу тебя, останься с нами и защищай всех магически одаренных детей на свете. Три заклинания я соединила в одно ужасную, убийственную правду, которую нужно было сказать чревороду. Страстное желание создать золотое убежище. И прекрасную ложну, которая покоилась в Шаламанче. И в это заклинание я влила всю ману, которую дал мне Шаньфэн, ману, которую скопили, чтобы выстроить школу для спасения детей. Труд, который пытался взять на себя Орион. Я повторила санскритское заклинание из книги Сутра, которое просто означало "останься". Потом Лю сказала то же самое по-китайски, как в Пекине. И ааххя В третий раз произнесла вместе со мной по-английски: "Останься и будь убежищем". Я чувствовала, как по мне пробегают все новые разряды. Миранда, Антонио, Эман, Катерина присоединились к нашей цепочке, встав позади Хамиса, а потом нас вдруг встряхнуло, как от удара молнии. За ними встал Лишань Фен. Я ахнула от приливы силы и повторила. Останься, хотя уже не слышала собственного голоса. К нам присоединялись новые руки и новые голоса. Весь Шанхайский лагерь, и сила вливалась по цепочке в меня, а затем сквозь шум послышался голос Лизыль. Не надо в одну очередь. Подойдите ближе и разойдитесь веером. Она пробралась через толпу и положила руку мне на спину, став первой в новой цепочке. Рядом с ней был Эльфи, он тоже потянулся ко мне. За свободную руку его держала Сара. За спиной у Эльфи встал его отец. Маги из обоих лагерей теперь толпились вокруг, и все хором говорили: "Останься, громче и громче". А Шаломанчи и Орион оба содрогались на своём основании. Орион становился всё тяжелее и тяжелее, словно я пыталась удержать его вместе с целой школой. со всеми прочими анклавами, которые на него возвалили, в мощном потоке краденной маны, который стремился прочь. Однако те, кто стоял позади меня, тоже пытались удержать Ориона и школу. И наконец, подошли Афелия и Болтазар. Но они не встали в цепочку. Они направились прямо ко мне и положили руки на плечи Ориона рядом с моими. И тогда Аахья, моя милая Аади, Первый бросившийся ко мне, стиснул зубы и тоже коснулся Ориона. Следом и другие начали за него цепляться, равномерно распределяя тяжесть и вливая ману. Мы все держались за Ориона и повторяли раз за разом: "Останься". На всех языках мира, и из вырезанных в полу надписей у нас под ногами лился золотой свет, соединяя слова в единое целое. И скоро он заполнил пещеру. теплый, полный надежды, и Арион подался вперед, как человек, который только что обрел опору под ногами. Он ахнул, потянулся ко мне, коснулся руками моего лица и произнес хриплым, срывающимся голосом: "Я останусь, Эль, я останусь". И поцеловал меня сквозь слезы.